Вновь он склонился над картой, водя по ней ручкой как указкой. Я понял, что вопрос идёт о штурме госбанка. Значит, на карте бригада уже перебралась через мосты и успешно преодолела 200 м открытой местности под ураганным огнём противника. Надо не забыть спросить, как это им удалось. Но это потом. Сейчас не мешает Командиру Придет мое время И выскажу свою заготовку Так же как и всякий присутствующий Сначала будет Говорить самый младший По званию и должности Сделано это специально Чтобы не давлело над ним высказывания И мнения старших начальников А потом по возрастающей И итог подведёт командир. А задача оценивать обстановку, принимать решения, отдавать приказы и контролировать его выполнение возлагается только на одного человека в бригаде на командира. Потом, может, и начальник штаба как-то боком здесь пролететь. Но за всё спрос только с командира. также будет и на местах. Почему батальон, рота, взвод не выполнил задачу? Виноват командир того подразделения, которое не выполнило задачу. Спросы строгие и короткие. Долго разбираться не будут. В лучшем случае сдерут погоны и в зашей поднивать народное хозяйство. Ладно, если выслога для пенсии уже есть, а если нет, а могут и под суд. А там и награды всех твоих лишат, и с позором в тюрьму. В нашей стране самая страшная приставка это бывший. Если не уважают и плеют, правда заслуженно на бывшего президента, то уж на бывшего боевого командира любого ранга и подавно. А если ещё и узнают, что он боевой, то тем более надо его утопить. Он же кровью замазан. Он, наверное, именно жителей убивал. Он военный преступник. А ту его, а ту Мы сознательно, сознательные граждане никого не убивали. А если убивают наших соотечественников в какой-то дыре на юге страны, то значит так и надо. Чего ещё изволите, господа правители, отправить наших детей на очередную бойню ради бога? Ведь мы же избрали вас. Разве вы можете ошибаться и шельмовать? Не в жизни. А разве не так ты читателя рассуждал и продолжаешь рассуждать? Чехов сказал, что ежедневно по капле необходимо выдавливать из себя раба. Остаётся добавить, чтобы наши правители ежедневно выдавливались из себя хозяина. Ведь только стоит посмотреть на карту, как возникает вопрос: разве может республика, которая не видна на карте, угрожать суверенитету России? Нет. Если только не поддерживать и не подкармливать этого опереточного генерала. с его пылкими речами. Так мелкий фюрер с кавказским акцентом, когда необходимо было убрать Льва Троцкого, добрались до Мексики и даже не гранаты, а простым ледорубом, как бешеную собаку завалили. А этого бывшего лётчика, не поверю, что не было возможности или желания его уничтожить. то же самое и сейчас. Победив вознаграждение, они сами принесут на блюде его голову, украшенную зеленью. Каждый человек стоит денег. Если не можешь его купить, то можешь за половину этой суммы заказать его. При условии, если у него на тебя нет компрометирующих материалов или у вас не общий банковский счёт. счёт в Цюрихском банке. А мы, как бараны, пойдём вновь в Курном для голосования и будем голосовать за тех, кто будет поддерживать новые кровавые разборки, устраивать их, расстреливать наших детей, заставлять ветеранов Великой Отечественной рыться на помойке, вытаскивая пурожние бутылки. И не идёт речь о коммунистах. демократах, социалистах и прочих слабоблудах. Нет. Все не хотят сами есть кусок с маслом за наш с тобой счёт, читатель. А для того, чтобы вы не задумывались над этим грабежом, устраиваются и войны, и катаклизмы. Тем временем совещание продолжалось. План был набросан, представлен Пришло время высказывать свое мнение и ведение проблемы. Подошел связист и позвал Сан Саныча к телефону. Всел смолкли. Может, нас отставят от этой бойни? Тот вернулся к столу мрачнее, чем уходил. Сел на стул, обвел всех беспощадным, беспомощным взглядом. Мы молчали, только комбриг не выдержал. Говори, не томи. Получены данные от нашей разведки. Оппозиция подтвердила, что во дворец свозятся все наши раненые и захваченные в плен. Просили соблюдать максимальную осторожность при штурме. В авиации отказано. Артиллерию использовать только свою. Ураганов и градов не будет. В полной тишине послышалось creктение звук передвигаемых стульев, шурканье ног и звонкий хруст ломаемого комбрегом карандаша. Похоже было, что он сам даже не заметил, как переломил карандаш, продолжая вертеть в руках два обломка, уставившись в одну точку. Все были как парализованные. Нельзя штурмовать без артиллерийской и авиационной подготовки. Людей положим. Начал комбат 1-го батальона. И нельзя штурмовать, когда там наши пленные. Погибнут они. Все прекрасно понимаем, что при захвате с артиллерией или без ООН они в большинстве погибнут. Продолжена мысль комбат танкового батальона. Либо духи их убьют. Либо случайная очередь, взрыв гранаты, мины, прекратит их страдания. Но не хочется, ой как не хочется, становиться убийцей своих соплеменников. Ситуация патовая, что в лоб, что по лбу. Слух рассуждал комбат 3-го батальона. Пленных вряд ли спасешь, а подчиненных положим больше. Нельзя не учитывать возможность контратак со стороны противника. подхватил мне штатный заместитель Камбрига. Он же начальник артиллерии. Пауза затягивалась. Камбрик отбросил обломки карандаша. Перерыв 10 минут. Подчнённым ничего не говорить. После перерыва будьте готовы высказываться по существу, каждый не более 3 минут. Все повалили на улицу, глотнуть свежего воздуха, сходить в туалет. Перекурить Обсудить происходящее без командира Полный звездец Что придумали ублюдки Теперь точно с ножом в зубах Полезем на стены Думать надо, а не орать Казалось, что весь этот шум Не касался командира танкового батальона Он обратился к начальнику артиллерии И командирам арт-дивизионов Они стояли рядом Вы можете свои самоходки подтащить поближе? Вряд ли, мосты не, не выдержит их. У тебя танк сколько тонн весит? Кто-то. -то. А мои саушки потяжелее будут. Да и боекомплект у меня меньше. Надо постоянно подвозить, а скорость у них, сам знаешь, в три раза меньше. Нас поставить где-то недал недалеко на закрытых позициях, и через дома и ваши головы мы будем класть. Как скажете. Но казалось, что танковый комбат его уже не слышал. И бормотал что-то себе под нос. Маленький боекомплект. Скорость подвоза боеприпасов. Револьвер. Надо сделать револьвер. Надо сделать карусель. Точно карусель. Сначала пехота, а затем ураганный огонь из танка. БМП не потянет. Слишком маленький калибр. Потом он позвал своего начальника штаба. И они что-то начали чертить, обсуждать. Время перерыва закончилось, и все пошли на заседание. Пораселись на свои прежние места. Командир начал: "Товарищи офицеры, нам всем ясна сложившаяся ситуация. И штурмовать нельзя, и не штурмовать тоже нельзя". Мы позвонили во время перерыва Рохлину и нашим соседям, с кем предстоит брать минутку. Все представляют нам карт-бланш. Мы должны взять, а какой ценой это наше дело? Прошу высказываться. Повисла тишина. Слово взял главный танкист. Я понимаю так, что в связи с нахождением наших пленных в здании правительства Артиллерию и авиацию применять нельзя, так? Так, подтвердил комбриг. Тонкое жизненное наблюдение. Кто-то чихикнул из-за спины. У БМП слишком малый калибр и слишком тонкая броня. Поэтому вести более-менее эффективный огонь с дальнего расстояния не получится, так? Так, умной подтвердил комбриг. Ещё не понимаю, куда клонит комбат. У танков больше броня, больше калибр, но меньше боекомплект. И поэтому ведение огня также будет неэффективно из-за быстро заканчивающегося боекомплекта. Ведь вопрос в скорости подвоза боеприпасов. Но загружать танк под огнём противника это самоубийство. Поэтому я предлагаю, чтобы танки сами ездили за боеприпасами. А чтобы огонь нёлся непрерывно, то предлагал устроить танковую карусель. Какую карусель? А в этом что да есть? Башка, молодец. Почти все поняли суть идею, предлагаемый тан-, тан танкистам. Он подошёл к карте и начал рассказывать и показывать. Вот здесь первоначально по мосту выкатываются на противоположный берег два танка. Один ведет интенсивный огонь, второй вяло поддерживает, но больше молчит. Третий танк стоит посередине моста и ждет своей очереди. У въезда на мост на нашем берегу стоит четвертый танк, пятый под загрузкой. Первый ведет интенсивный огонь по цели. Расстреляв свой боекомплект, он возвращается на наш берег для подправки. для повторной загрузки боеприпаса. Танк, стоящий посередине моста, занимает положение для стрельбы и открывает огонь. Третий танк, что в начале моста выезжает на середину. Во время всех этих перемещений танк, стоявший и не стрелявший, открывает огонь и не даёт противнику уничтожить передвигающиеся танки. Тем самым мы обеспечиваем плотность огня, точность и поддержку пехоты. Работаем за артиллерию. Артиллерия может бить по площадям, а мы можем и по форточкам. Закончил под одобрительный смех присутствующих. Вот это здорово. Молодцы, танкисты. Спасибо за идею. Камбрик пожал руку танкисту. У меня тоже идея есть. Вперед выступил командир 3-го батальона. «Я предлагаю воспользоваться канализационным коллектором для проникновения внутрь здания. А что мудро? И людей сохраним, и, может, пленных освободим. А если засада, перебьют как куропаток? Это здорово, но стрёмное дело. Идея хороша, но мы не знаем... куда и как он может нас вывести. Это первое. Второе чечены. И так уже активно используют канализацию как пути подхода и отхода при совершении диверсионных вылазок против нас. Так что там можем нарваться на засаду. Поэтому за идею спасибо, но надо взорвать коллектор, завалить его, чтобы духи к нам в тыл не зашли. Согласен. Да, согласен. С Со вздохом разочарования сказал комбат и сел на место. Ещё предложения. Многие высказывали предложения, но более радикального, чем танкисты не смогли придумать. В гостиницу Кавказ не смогли взять сегодня. И поэтому по согласованию с северным её передали для осады и штурма морским пехотинцам. Людей отвели поближе к КП. Было принято решение максимально дать людям отдохнуть, подготовить их и технику к предстоящим боям. В заключение совещания слово взял заместитель командира бригады по воспитательной работе по старому замполит подполковник Азарцев Сергей Николаевич. Ростом он был где-то 165. Сам был не худой, а как многие пехотинцы жилистый. Воевал в Афганистане. Его выгода выгодно, выгодно отличала от многих его соплеменников по прежней политработе то, что он не делал людям гадостей. Не бегал по мелочам к командирам и своим кураторам, а просто выполнял свою работу. Умел находить общий язык с людьми, ладить с ними. Среди как офицеров, так и солдат он пользовался авторитетом. Уважали его из-за Афганистан, из-за способность работать спокойно с окружающими. Товарищи и офицеры позвонили с Северного. Два московских банка готовятся праздновать свой юбилей. И отложенные бабки решили пустить на гуманитарку для войск в Чечне. Поэтому завтра надо будет от, отправить транспорт на северные с за посылками. В каждый находится спортивный костюм, кроссовки, туалетные принадлежности, блок сигарет для офицеров, по две банки пива, а для бойцов две банки колы или ещё чего-то. Хорошо, пиво. Вот это халява. Повезло тем, кто распределяет гуманитарку. Бери больше и на раненых, и на погибших. Да-да, бери больше. Помощь нужна. А что за банки? Минотип, Инком, перекрывая шум, ответил Козарцев. Значит, Минотиповские и Инкомовские пайки. Минотиповский звучит лучше, почти как Натовский. Сигареты. Кто не курит, покупай его сигареты. Подожди, там может Астра или Нищий в горах будет. Правильно, на север нам могут подменить. Да, те могут закрысить. Не замылят, мы же на минутку идем. А им какая разница? Для них было бы лучше выдавать гуманитарку после штурма. Себе больше можно оставить. Тихо! Перекрыл шум баритон-камбрига. Шум почти сразу стих. Люди были рады отвлечься от мысли о предстоящем. Тихо, вновь повторил командир. Работы у каждого много, и не тратьте время попусту, вопросы. Вопросов у всех было много. Но большинство из них были риторическими. И поэтому, зная, что не получишь вразумительного ответа, кроме как пошёл на хрен и не умничай. Охотников не нашлось. Все разошлись, обсуждая предстоящую халяву. Это сладкое слово халява. С Юркой мы подошли к казарце. Серёга, ты про нас не забудь, когда посылки будешь делить. Самое главное это сигареты. Может, то курить не будет. Мужики, вы уже не первые. И ещё много ко мне подойдёт. Имейте совесть. Юра, это он о чём? О совести. А что это? Не знаю. Почки знаю, печень знаю, желудок знаю. А вот совесть? Нет, не знаю. А ты, Слава? Не, я не слышал. Серега, у нас есть почти абсолютная монополия на спирт. И неужели ты своих соседей отфутболишь? Нехорошо все это. Ты представляешь, как мы будем в отместку мочиться на колеса твоего автомобиля? Да какать нам тоже придется под твоей дверью. Ты представляешь? И так всю оставшуюся войну. А это дурная привычка и может перейти и на мирное время. Будем гадить перед дверями твоей квартиры. Ты только представь себе, выходишь ты утром на службу и падаешь, поскользнувшись на дерьме. Весь такой красивый и в дерьме. Обидно, да? И все это из-за каких-то сигарет. Придурки. Слава, по-моему, мы недавно уже это слышали. Кстати, о птичках. Когда будешь на северном, передавай привет коменданту Сашке. Пусть положит нам побольше сигарет и чего-нибудь от себя. Он вас и не вспомнит. Вспомнит, куда он денется. Так насчёт твоего выбора. Какого выбора? Или до окончания службы ты будешь скользить на дерьме, или дашь нам сигарет? С пенсионерами мы не воюем. Да пошли вы. Юра, он выбрал дерьмо. Определенно. Начнем сегодня вечером. Пашка нам поможет. Вас что, специально по всему сибирскому военному округу искали и поселили в одном кунге? Не только по сибирскому округу. Я из ставки ЮЗН приехал, а Юрка с АСКВО. Поэтому это судьба, Сергей Николаевич. Придётся тебе постоянно нести свой крест, поскальзываясь на дерьме. Но этого можно избежать, если подбросить нам сигарет. И тогда мы будем всегда тебе рады видеть. И детям своим будем рассказывать, какой ты замечательный и сердечный человек. А если нет, то тоже расскажем, что ты дерьмо. идиоты. Клиент ещё не созрел. Ничего, как пару раз упадёт, созреет. Так как? Завтра поговорим. Так бы сразу. Спасибо. Клиент созрел. Спокойной ночи. Мы пошли спать в свой кунг. Постепенно навалилась усталость. Страшно захотелось спать. Придя домой, мы застали Пашку за накрытым столом. Он сиял словно словно новогодний при, пряник на ёлке, завёрнутый в фольгу. Счистив налипшую на ботинки грязь, сделавшую их похожими на огромные бахилы, мы ввалились кунг. Ты что сияешь, как прис выиграл? спросил Юрка у Пашки. Я молчал. В голове крутилась какая-то мысль, не оформившаяся до конца. Но оказалось, что очень важное. Так я наслышанно, что вы сотворили на северном. Молчи. Молчи, никому никогда об этом не говори. Ничего не было, ты понял? Жёстко я оборвал его. Не было желания даже вспоминать, обсуждать это тем более. Доставай, что есть у нас ещё в заначке. А мы пойдёмы руки вымым. Оставив оружие и раздевшись, мы вышли с юркой на улицу с чайником тёплой воды. Поливая друг друга и отфыркиваясь, мылись долго и тщательно. Кожа вновь задышала. Вытерлись жёсткими армейскими вафельными полотенцами. Присели на лесенку закурили, подставив лица не очень холодному, ночному зимнему ветерку. Было желание вот так долго сидеть. Просто сидеть и ни о чём не думать. Сидеть и курить. В, в кулаке разгорается от затяжек огонь сигары, сигареты, обжигая ладонь. Благодать. Юрка вмешался в моё мажорное настроение. Ты что, на пашку напустился? Нечего попусту языком трепать, что было то прошло. А обсуждать из пустого в порожнее переливать, тем более солдату ни к чему. Сейчас будет ходить трепать по КП, то, что мы ему расскажем. Пусть обижается, но молчит. Я думаю, что если выберемся, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. То у нас еще на ДБ спросят. Что это вы, сукины дети, замышляли? Просто в бой не идти или хотели мятеж поднять? Поэтому я тебе советую заткнуться и не вспоминать об этом. Испугали ежа голы задницы. Мы с тобой родное ты мой, и на великая оте切ственная. А в войне за чью-то собственность. И вот хозяин этой собственности и спросит нас: "Не против него ли мы собирались повернуть верное оружие, технику и людей?" Юра, мы с тобой участники Такого дешёвого водевиля, что если бы не было так страшно, то можно было бы просто посмеяться. Вот и знаешь, для все... для чего всё это. Брось, слава, крыша съедет. Она у меня уже съехала, раз я начал задавать такие вопросы. Я достал новую сигарету, я ту окурка прикурил, потом бросил его под ноги и затушил каблуком. Вот так и нас с тобой. Придет время, а оно придет раньше, чем мы предполагаем, выбросят. Вытрут ноги и выбросят. И как ты, когда покуришь, сплевываешь, так и нам вслед плюнут. Попомни мои слова. Если мы сейчас посмели командующему показать свои зубы, так и не побоимся показать. А если надо, то и перегрызг глотку, начальнику, командиру. Мы привыкли к крови, к смерти. Я не могу спать, если ночью тихо. Когда работает артиллерия, то сплю как младенец, а когда авиация ещё лучше. Я тоже тихо заметил Юрка. Вот ты ответь на один простой и глупый вопрос. Что такое национальность? Как что? Не понял Юрка. Ты с ней родился, если хочешь, то богом она дана тебе. А если, допустим, чеченца в младенчестве вывезли во Францию. Всю жизнь скрывали от него, кто он. Дали свою фамилию. Воспитывался он в той среде, обучался в нормальной французской школе, потом в ихнем институте. Постиг их культуру. Кто он? Если тебе легче, то не чеченца, а русского вывезли во Францию. Жаль, что не меня. Так Юра, кто он? Ну получается, француз. Неуверенно произнёс Юро. Так вот и получается, что национальность это не биологическая категория, а социальная. То есть люди сами создали себе проблему. Придумали национальный критерий. И прикрываясь им, стравливают нас. Древние придумали аксиому, которая действует: разделяй и властвуй. Ты вспомни, что даже в советские времена, когда был провозглашен лозунг о равенстве наций и народов, русские служили на национальных окраинах, а чурки в Прибалтике или в России, Прибалты на Украине, в Молдавии. Тем самым получалось, что стрелять в случае бунта стреляют соплеменников тяжелее, чем в аборигенов. А отцы замполит и искусственно подогревали национализм. А как же патриотизм, любовь к родине? К родине? Да, именно к родине. Юрка торжествовал. Вопрос был трудный. А что такое родина, Юра? Тихо спросил я. Я не цыган, не еврей. И не какой-нибудь кочевник. Но ты мне объясни, что такое родина? Какой см смысл ты вкладываешь в это понятие? Раньше солдаты кричали: "За Бога, царя, отечество". Потом "За Родину, за Сталина". А сейчас? За Родину и президента, за Родину и Грачёва. Я сплюнул. Лет через 20, может, в каком-нибудь фильме и покажут, как идут цепью на пулемёты с такими идиотским криками. И как говорил Грачёв, что мальчики умирали с улыбкой на устах. Всадил бы я ему грамм 30 свинца в брюхо и посмотрел, как он бы умирал с улыбкой на устах. Так что такое родина? Это президент, который развалил союз, а потом бросил нас с тобой в одно пекло, в другое, в третье, а в личном деле даже отметки забыло поставить. Разве родина, которая любит своих сыновей, пошлёт их на смерть? Разве нельзя было хирургически уничтожить опухоль Дудаева? Молчишь? Можно всё можно. И мы и весь мир хлопали бы в ладоши, что так аккуратно всё провели. Всё можно, если ты не в сговоре с Дудаевым. Патриотизм? Оскар Уолт был такой толковый англичанин, сказал что патриотизм это последнее прибежище негодяев. Самый главный парадокс заключается в том, что я люблю Россию, люблю эту территорию, но не люблю правительство. А данный парадокс рождает ненависть к понятию родина. Трудно жить в стране, которую ненавидишь. А зачем ты воюешь? И на мой взгляд, неплохо воюешь. Не подлизывайся. сам не знаю, родину защищаю. Парадокс. Дурдом. Здесь всё просто: чёрные и белые, индейцы и бледнолицые. Мы защищаем свою родину, которую они пытаются разорвать. Крыша едет от таких мыслей. Знаешь такой анекдот? Приезжает в час генерал и ходит, проверяет. Потом говорит командиру: "Марачно у тебя здесь". покрась забор во все цвета радуги. Командир под козырёк. Есть. Идут дальше. Генерал. Поставь в кровати в шахматном порядке. Веселье будет. Командир опять. Есть, товарищ генерал. Генерал. Ты что, командир, личного мнения не имеешь? Под всякую чушь, ерунду отвечаешь. Есть. Командир. Мнение-то я имею. А вот выслуги у меня нет. А то бы я тебе генерала с твоей чушью на хрен послал. Нет у меня юра выслуги. А то а то бы не было раздвоение личности у меня. Так, может, тебе к психиатру сходить? И он мне объяснит, что такое родина и че интерес я здесь защищаю? И почему нефтеперегонный завод мы не можем взорвать? А руки так и чешутся. устроить кому-нибудь большое западло. Вот только если бы восстанавливали потом только они из своего кармана, то было бы хорошо. А то ведь за счёт бюджета. Кстати, Юра, ты ведь знаешь, что авиация в первую очередь затла разнесла местное Министерство финансов. Знаю, но ну и что? Давай спорить, что сейчас авиация Не дворец Дудаева в темноте долбит. И не склады СБИ с припасами и казармы духов, а чеченский госбанк. Донул да вряд ли протянул Юрка. Хотя если эти уроды сначала Минфин, а затем по логике накануне штурма вполне могут тем самым они предупреждают, что скоро штурм. Вот гады. А я о чём? Что такое, уродина Юра? Он нахрен, софис несчастный. Тебе в Замполиты надо было идти. У меня папа бывший военный. Так я от него перенял стойкую антипатию к замполитам. Хотя и там иногда попадаются порядочные люди. Редко, но бывает. Пошли жрать, а то окалеем. Напьёмся с радостью, но не получится. Тем более, что и день был тяжёлый. Вспомним, мы с тобой выкушали по полкилограмма водки на нас, закусывая только курятиной. И хоть бы хны. Было дело. Юрка мрачно сплюнул. Бля, вот жизнь. Захочешь напиться и не можешь. Приеду домой нажрусь до зелёных соплей и мордой в салат. Точно в салат, в зимний, по самый выше. Вот только как бы не захлебнуться, мы засмеялись. Когда задаёшь глупые вопросы, на которые у тебя нет ответов, и ты ничего не можешь изменить, остаётся только плыть по течению, держаться за напарника. Мы вошли в кунг. Пашка накрыл стол и поставил в центре открытую бутылку водки. Коньяк остался остался. Так ставь его на стол. Радуйся жизни. Юрка Укорезиный посмотрел на меня. Было понятно. Неизвестно, доведётся ли нам выпить коньяк этот позже. Но взгляд его красноречиво говорил: мол, зачем я свои гнилые мысли на боцве вымещаю? Пашка, не убирая водку, поставил коньяк. Я взял, открыл и почти налил полные стаканы. Было дикое желание напиться. Поехали. Я поднял свой пластмассовый стаканчик. Остальные последовали моему примеру. Сдвинули свои кубки, они прошелестели. Тёмная жидкость в коньках в них заколыхалась, когда мы чокнулись. А протянул тяжёлая вязкая жидкость потекла вниз. Я зажмурился от удовольствия. Вот она дошла до желудка и начала там растекаться теплом. Принялись закусывать, молча, без слов. Нечего говорить. Всё уже определено, решено без нас. Можно написать рапорт и уехать домой. Но такой мысли даже не возникало. Мы быстро жевали. Как только тепло начало в желудке проходить, я разлил остатки коньяка. Юрка быстро взял свой стаканчик. Ну а что, просто опьянка? Пьём без тостов? Нет, мы просто ужинаем. Но если хочешь что-то сказать, то говори, но покороче. А то ко мне горячий, а тем более водку я не пью. Я предлагаю выпить, начал Юра. За то, что Бог нам помогал раньше. Я хочу выразить общую надежду, что удача нас не оставит, и мы выберемся из этого пекла. Чтобы через пару лет попасть в новое, перебил я и продолжил. Может и попадем, но сейчас, а может и через день нам предстоит идти на минутку. И поэтому, Господи, пошли нам удачу. За удачу. Юра, ты служишь в армии? Ну и что? А то, что в армии единоначалие и субординация, а ты именно к командиру напрямую обращаешься к богу. За это можно получить взыскание. Пошёл ты на хрен, идиот. Юрка выдохнул, я прокинул, выпив коньяк. Мы с Пашкой тоже прокинули. В голове что-то зашумело. Неужели хмель появился? Это здорово. Я боялся спугнуть это чувство и сидел не шелохнувшись. Наступило лёгкое опенение. Оно нарастало и нарастало. "Слава ты что?" испуганно спросил Юра. "Ничего". Я нехотя открыл глаза. "Гад, ты мне хмель спугнул". Голова стала абсолютно ясная и чистая. Тьфу на тебя. Тфун на тебя три раза. Чего спугнул? Недоумённо спросил напарник. Чего, чего? Передразил я его. Шмель гад, спугнул ты мне. Я сижу и чувствую, как начинаю пинеть. А ты тут лезешь со своими вопросами. Я смотрю, что ты сидишь, и как кот, который гадит, в одну точку уставился. А потом и вовсе закрыл глаза. Ну, думаю, может, поперхнулся. Извини, что кайф тебе сломал. Может, ещё догонишь? Хрен его догонишь. Досада меня разбирала. Но можно попробовать, наливая. Я взял бутылку водки, которую Пашка в начале поставил на стол, и разлил по стаканам. Мы с Юркой не закусывали. Может, после смешения водки с коньяком удастся немного опьянеть? Я встал, держа стакан с водкой. Третий тост. Третий подхватил Юрка. Третий Ехомота назвался Пашка. Немного постояв молча, мы почти одновременно выпили и не закусывая и не запивая сели на свои места. Молча и не торопясь начали закусывать. Это правда, что в лоб будем минутку брать? Спросил Пашка с набитым ртом «Правда, сынок, правда?» Ответил я Я знал, что он терпеть не мог, когда я его назвал сынком Пашка взвился «Какой я вам сынок? У меня у самого вот будет сынок» Подумал и добавил «А может, дочка? А вы сынок, сынок?» «Так, Пашка, сынка сделать большого ума не надо» Это десятиминутное дело, а потом всю жизнь мучаешься. Вот из тебя как не старались, а так человека и не сделали. Почему не сделали? Пашка уже весь ощерился. Пьешь много, нам хамишь, а мы к тебе как к родному. Надо воспитывать, как думаешь, Слава? Да, я подхватил. Пора переходить к радикальным средствам. Ты какого хрена в эшелоне караул напоил? Пьяный часовой, да еще с оружием, преступник. Значит, ты пособник? Какой пособник? Обыкновенный. В 37-м приписали бы тебе диверсию к стенке по законам военного времени и пломбу свинцовую в затылок. Я коснулся пальцем его затылка, куда обычно стреляли при расстреле. Тот дёрнулся. Шутки, Вячеслав Николаевич, дурацкие. Я закурил. Юрка и Пашка последовали моему, моему примеру. Значит так, Паша, начал я. Пока нас не будет. А куда вы денетесь? перебил меня Павел. В подвале будем сидеть, огрызнулся я. Не перебивай старших. С войсками, скорее всего, пойдём. Ты суки, сукин сын, отвечаешь головой за машину. И за всё, что в ней находится. Если что-то, я остановил же стампашку, которую пытался меня перебить. Если что-то, ты передашь вещь семьям. Ты понял? Хоза машину голову сниму и скажу, что так было. Ты всё понял? Да понял, понял. Вы мне же это сот и раз говорите. У вас-то и вещей, кроме грязных носков, ничего и нет. Вот ты их и постираешь. Еще чего? Пашка фыркнул. Постираешь, постираешь. Будешь нас вспоминать и обливаясь слезами, постираешь. Если и буду обливаться слезами, то только потому, что вонь от ваших носков будет глаза есть. Паш, вмешался Юра. У нас уже своеобразный ритуал. Когда предстоит серьёзное дело, то мы тебе наказываем, что сделать с нашим вонючим бельём. Но так как тебе с ним неохота возиться, то ты усиленно молишься за нас. И Бог услышав твои молитвы, охраняет нас тем самым спасая тебя от неблагодарной работы стирать наши носки. Кстати, а ты не забыл, как пахнут наши носки? Вот ещё. Я, когда молодым был, дембелям носки не стирал, а вам и подавно не буду. Пашка уже буквально кипел. Его злость нас раззадаривала. Паша, ты же знаешь, что когда человек умирает, то последняя воля закон. Слышал? Ну? Так вот, голос мой стал торжественный. Наша последняя воля с Юрием Николаевичем, что когда помрем... чтобы ты постирал наши носки, погладил их и передал семье. По паре от каждого можешь оставить себе на память. Можешь повесить на ковер над кроватью. Так вы еще не помираете. А вдруг? Ничего я не буду стирать. Пашка стал угрюмом и насупился. Ладно, Паша, мы пошутили, не обижайся. Лучше разлей остатки, сказал Юра. Пашка повиновался и аккуратно разлил оставшуюся водку по всем трем стаканам. Все долго ждали, пока он не перестанет капать последние капли в свой стакан. Все про себя считали. «Двадцать четыре», — сказал Юра, нарушив тишину. «Я слышал, что можно из любой бутылки тридцать три капли выжать», — вмешался я. Взяли нашу пластиковую тару. Что день грядущий нам готовит? спросил Юра, обращаясь к нам. Хрен его знает, ответил за всех Пашка. Поизбудет то, что должно произойти. И давайте выпьем за это. А за судьбу и за его величества случай, сказал я. Правильно, поддержал меня Юра. За судьбу и случай. Потом тихо добавил, как бы про себя, но мы отчетливо слышали: К смерти надо быть готовым. Доминует меня чаша с я. И выпил. Это ты правильно сказал, Юра, что к смерти надо быть готовым, чтобы она тебя не застала врасплох. Дела надо завершать и долгов больших не делать, а то семье придётся за твою опрометчивость расплачиваться. Доминует меня чаша с я. Повторил я слова из Евангелия и тоже выпил. Пашка тоже выпил. Закусили молоча. Подчистили то, что лежало на тарелках и в банках. Снова закурили, но уже сытый и довольный. Предстоящий день уже не рисовался таким мрачным. Про какую чашу вы говорили? спросился с наслаждением, затягиваясь Пашка. Это Павел сказал Иисус на каноне своей смерти, обращаясь к своему Богу-отцу. Он знал, что его казнят, ему было страшно. Вот он на всякий случай и попросил Папашу, чтобы тот не делал этого. Пояснил я: "Когда будет время, Пашка, почитай Евангелие. Очень занимательная и поучительная книга. Очень много полезного там обнаружишь". А, книги прочитал Пашка. Сразу стало ясно, что Пашка не является любителем чтения. Чтай, Паша, читай. В книгах сосредоточена вековая мудрость поколений. На одном своём опыте не проживёшь. Как ты будешь своего ребёнка воспитывать? Какие примеры будешь приводить из жизни? Из чьей жизни? Из своей? Так кроме как пьянки ты ничего не видел. Вот ты будешь рассказывать, как нужно пить или как ты в вышилоне караул напоил. Юрку явно тянуло пофилософствовать. Не компостирую Юра парню мозги. Я вмешался. По крайней мере, ему не грозит шизофрения. Это почему же? Когда был курсантом, была у меня подружка из медицинского. Так вот она рассказывала: Им на курсе по психиатрии говорили, что если человек не читает книг, то он не склонен к шизофрении. Потому что читая книгу, человек сопереживает героям и пропускает всё через себя. Тем самым на его личность накладывается отпечаток личности книжного героя. И происходит смешение личности читателя. Что-то ещё. Но это было так пересыпано медицинскими терминами. Что из её объяснений я запомнил только вот это. М-да, ты прав. Пашке же здоровенье не грозит. А вот белая горячка точно вынесет из земли Юра. Если в наше отсутствие будут раздавать гуманитарную помощь, то подойдёшь к замполиту бригады подполковнику КазаRTCу. Скажи, что от нас Заберёшь у него на себя и на помощь. Если ты гад, выпьешь наше пиво, то вешайся. Размеры одежды и обуви знаешь. На всякий случай запишем. И самое главное, он должен дать побольше сигарет. Если забудет, то напомнишь, что он да и обещал сигареты. Понял? Понял. А много сигарет будет? Не знаю, но надеемся, что много. Не бойся, поделимся. Мы когда-нибудь тебя обходили? Нет, не было. Это другие штабные офицеры прячут своё добро, а вы нет. Вот, видишь? Мы думаем, как тебя накормить, напоить, накурить, а ты за сраницы, носки постирать нам не хочешь. Опять начал гнуть свою юрка. Не буду я стирать вам носки, взорвался Пашка. Не ори на офицеров, а то можно и в глаз схлопотать, сказал Юрка. Мы пойдём от ольюн, а ты пока прибери и подумай насчёт носков. Кунг проветри, а то спать невозможно. Хоть топор веши. Не буду я носки стирать. Уже сквозь зубы тихо его прямо процодил Пашка. Ты что его заводишь, спросил я, закуривая и пристраиваясь рядом с Юркой, когда отошли от машины. Скучно, просто ответил Юра. Такое впечатление, что тебя что-то гложет. Ничего не гложет, просто весь вечер голову ломал над твоими дурацкими вопросами, что такое родина? А, тоже пронесло. Так что же такое родина, на хрен? Нет, ты меня на хрен не посылай, ты ответь на вопрос о родине. Ты бы ещё о смысле жизни у меня спросил. Нет, Юра, этого точно никто не знает. А вот по поводу родины ты ответь. В одном ты, слава, прав. Родина и правительство – два понятия несовместимые. Родина и государство, поправил я Юру. Хорошо, когда страна твоего проживания с одной культурой, например, как Израиль. Так в Штатах он сколько, как в Вавилоне, и понимает друг друга. И не собирается штат Техас выходить из состава США. А почему? Почему? А потому что там хватает работы. Если ты не лодырь, то живешь как человек. Правильно. А у нас все с ног на голову поставлено. Ладно, хватит философствовать. Один черт. Ничего не узнаем и не добьемся. А настроение Пашки своими носками мы надолго испортили. Это точно. Постреляем. Юра достал из кармана захваченные осветительные ракеты. «Давай!» Я взял у него несколько штук. Разойдя в сторону, мы подняли вверх на вытянутых руках эти ракетницы и дернули за запальные шнуры. Раздались почти одновременно два громких хлопка. И с громким шипением ракеты устремились в темную ввысь. Там на высоте они с треском зажгли свои огни и устремились к земле. часовые тоже периодически запускали осветительные ракеты. И поэтому всё вокруг почти постоянно было залит анижевым мёртвым огнём. Предметы отбрасывали неестественные причудливые сломанные тени. Когда запуска... запускаешь ракеты, то... то кажется, что Новый год дома. Я постоянно на каждый Новый год приносилось счастье осветительные ракеты. И после полуночи мы все с семьёй выходили на улицу и запускали их. Я радовался вместе с сыном. Сейчас такое же чувство охватило меня. Выбросил пустую гильзу, взял следующую ракету и не дожидаясь напарника, запустил её. А в воздухе кисло запахло сгоревшим порохом. Юра тоже не отставал от меня. Пойдём спать? спросил я, когда последняя наша ракета погасла. Давай по последней покурим и пойдём, отозвался Напарник. Закурили, помолчали. Как думаешь, вместе пошлют? нарушил молчание Юра. Не знаю, может вместе, а может и нет. Могут и во второй батальон засунуть. пока нового начальника штаба не назначат. Там родных подтолковых полно, а у нас что в бригаде? Мало желающих начальником штаба стать. Желающих много, а вот с опытом штабной работы мало. Думаешь, тебе предложат командовать штабом? Может тебя-то не отправят, ты офицер по взаимодействию. Ну, поживём увидим. Представь, сейчас мужикам в батальоне готовят технику. Людей уточнять, порядок колонны, боеприпасы, люди. Какое счастье, что удалось вырваться с командных должностей. Хуже нет в войсках должности ротного, как собака бегаешь. Это точно. На эту тему есть хороший анекдот, только с военно-морским уклоном. вызывают штаб флота старого командира подводной лодки и говорят: "Мы хотим ввести новые льготы для плав состава. Как вы на это смотрите?" Командир старый, поражённый морской волк. "Хорошо смотрю. Кадровик, мы хотим увеличить оклад, квартиры в не очереди, путёвки давать в дома отдыха. Мы думаем, что когда об этом на берегу узнают, то их от зависти разорвёт. Вы как считаете? Командир. Это точно. Но когда первого разорвёт, вы меня на его место поставьте, пожалуйста. Вот и у нас какие б льготы не обещали родным, сводным, какие какие бы, бы дифирамбы не пели, один хрен надо держаться подальше от этих командных должностей. Пошли спать, день трудный будет. Да, неизвестно, когда ещё предстоит выспаться толком. Слова-то знаешь, типа, "разит знатный", с какой-то статьи. Да со своими глупыми вопросами. Родина не родина, государство, страна, тфу. Голова разламывается. За дом мне хорошо. Выговорился и вроде лучше. Пусть другие мучаются. Вот я и говорю, паразит, не мучай себя, само копание никому в пользу не приносило, пока забудь, выйдем живыми и поговорим, в ближайшие дни нам некогда будет голову ломать, пусть рефлексы работают, это правда, пусть нервная система поработает, пацанов только жалко, много их тут останется. на веки девятнадцатилетний, как у бакланова. Хватит, опять завёлся, пошли спать. Мы подошли к нашей машине, выбросили окурки и зашли внутрь. Пашка за время нашего отсутствия успел прибрать и уже лежал в постели. Ты сегодня не в карауле? Нет, завтра моя очередь, и то днём. Шланг да и только. А кто мой сон оберегать будет? Ваш сон сами и сторожите. Опять хамит. Надо будет тебе заставить копать окоп для стрельбы с коня стоя. Для стрельбы с коня стоя? Именно. А то уж больно языкастый стал. А высота коня? Три метра. Таких коней не бывает. Бывает. В Москве памятник Юрию Долгоруком увидел? А вот для его коня, его самого будешь копать. Если ещё хоть раз будешь дерзить, понял, балбес? Понял, понял. Проворчал Пашка, отворачиваясь от нас. Он знал, что если нас достать, то мы можем многое сотворить. Мы в который раз сняли только ботинки, носки, ослабили ремни на брюках. Автомат у меня у подножия топчина. У Юрки на гвозде над головой. Пару гранат в изголовье под матрас. Трофейник ПБ под матрас на уровне бёдер. Патрон в патронник и на предохранитель. Теперь можно можно забыться в коротком сне. Жаль, что не удалось опинеть. Юрка гад помешал. Завтра я ему напомню. А лампочка, освещающая наше помещение, весело у меня над постелью. Я выкрутил её наполовину, всё погрузилось в темноту. На прощание объявил отбой войск в связи. Закончился ещё один долгий день очередной войны. Богу судьбе случаю было угодно, чтобы я остался жив. Помогите ей дальше. Всё опрожуте жизнь мало что значила. Впереди был самоубийственный штурм минутки. Господи, помоги. После этого мысленного обращения к Богу я усну.